Как только Маша осталась одна, она сейчас же принялась за дело, что больше всего лежало у нее на сердце, но чего она не хотела сама, даже не сознавая, почему, открывать матери. Все время она носила на руках больного щелкунчика, завернутого в носовой платок. Теперь она осторожно положила его на стол, тихонько развернула платок и стала осматривать раны. Щелкунчик был очень бледен, но улыбался так кротко и скорбно, что у Маши сжалось сердце. — Ах, щелкунчик! — прошептала она. — Ты только не сердись, что брат Фриц сделал тебе так больно, ведь он это совсем не нарочно. Он только немножко огрубел от строевой солдатской жизни, а в сущности он очень хороший мальчик, уверяю тебя. — А теперь я... Буду очень о тебе заботиться и ходить за тобой до тех пор, пока ты совсем не выздоровеешь и не повеселеешь. А крестный Дроссельмейр прочно вставит тебе зубки и вправит плечи. Он отлично умеет делать такие вещи. Но едва Маша произнесла имя Дроссельмейра, как рот щелкунчика страшно перекосился, а в глазах как будто сверкнули зеленые огоньки но не успел еще Маша испугаться, как лицо доброго щелкунчика уже приняло обычное выражение скорбной улыбки, и Маша поняла, что оно изменилось от поколебавшегося пламени лампы вследствие сквозняка. «Ну, не глупа ли я, девочка? Так напугалась, что чуть в самом деле не поверила, что деревянная кукла может мне сделать гримасу». «А все-таки я очень люблю моего щелкунчика. Он такой смешной и такой добрый. Непременно буду как следует за ним ухаживать». С этими словами Маша взяла щелкунчика на руки подошла к стеклянному шкафу, присела перед ним на корточки и с такими словами обратилась к своей новой кукле. «Я очень прошу тебя, Клара, уступить твою постель больному и раненому щелкунчику» уж обойдись как-нибудь диваном и не забудь, что ты совсем здорова и очень хорошо себя чувствуешь, иначе у тебя не было бы таких румяных щек, и потом даже у самых красивых кукол далеко не всегда бывают такие мягкие диваны». Клара во всем своем рождественском великолепии выглядела очень гордо и недовольна, и ни слова не проронила в ответ. «Ну, стоит еще с ней церемониться», — промолвила Маша, взяла кроватку, осторожно и заботливо уложила в нее щелкунчика, перевязала ему раненые плечи хорошенькой ленточкой, которая была на ней надета, и укрыла его до самого подбородка. «Но с неприветливой Кларой я не оставлю его», — продолжала она, и поставила постельку вместе с щелкунчиком, на полку повыше, так что он оказался около той самой деревни, где были расквартированы гусары-фрица.